Филлис Дороти Джеймс Неподходящее занятие для женщины от автора. В обязанность автора криминальных романов, раз уж он посвятил себя столь неприятному ремеслу, входит в создание как минимум одного предосудительного персонажа на книгу, чьи кровавые злодеяния неизбежно заставляют потесниться добродетель в ее святой обители. Писатель, героем которого вздумалось разыгрывать свою трагикомедию в древнем университетском городе, попадает в особенно трудное положение. Конечно, он волен назвать город Оксбриджем, изобрести название колледжей по именам никогда не существовавших святых и усадить персонажей в лодку, скользящую по реке Кемсис. Но столь жалкий компромисс всего лишь запутает героев, читателя и самого автора, вследствие чего никто уже не будет знать точно, где находится. А оскорбленными сочтут себя сразу два города вместо одного. Большая часть ниже следующей истории случилась в Кембридже, в чем автор нисколько не раскаивается, ибо в этом городе проживают и несут службу полицейские коронеры, врачи и студенты, служащие колледжей и цветочницы, преподаватели и ученые, а также, несомненно, отставные майоры. Никто из них, насколько мне известно, не обладает ни малейшим сходством со своим двойником из этой книги. Все персонажи в ней — даже самые отталкивающие. Плод вымысла. Город же, к счастью для нас всех, сугубо реален.